Эвелин отнеслась к затеи неодобрительно, но она прекрасно понимала чувства мужа и в каком он состоянии, поэтому отговаривать не стала. Спросила только: "Ты уверен, что правильно поступаешь? Относительно Эрика я имею в виду. До сих пор ты старался привить ему совсем другие взгляды. Надо спросить у самого Эрика", сказал Герман. Он давно хотел участвовать в сафари, и я обещал ему. Теперь, если не использовать этот шанс, у меня ещё долго не будет случая исполнить обещание. Уверен, он всё поймёт правильно. А если решит отказаться, то не станет осуждать меня. Эрик, со свойственной всем детям непосредственностью, пришёл в восторг и не подумал отказываться. Но только если ты уверен, что тебе за это ничего не будет, па. Забочина сказал он, вдруг спохватившись и внимательно посмотрев на отца: "У тебя и без того в последнее время полно неприятностей". "И, к сожалению, это наши общие неприятности", сказал Левицкий. "Но никто не узнает. Знать будем только мы и Клаус Кнохин. Да и что мне могут сделать? Они уже всё сделали. Даже если всё откроется, ну, в крайнем случае уберут из личной карточки отметко преимущественном праве трудоустройства на прежнее место. Ну и что? Кризис закончится ещё не завтра. Когда будут восстанавливать рабочие места в совс, неизвестно. И, знаешь, Левицкий на минуту задумался. Если я и захочу быть в будущем смотрителем заповедника, то, наверное, не этого. Здесь всё не так стало после ухода Шаха. При нём бы я ни при каких обстоятельствах не пошёл на такое. А о законности охоты не беспокойся. Я обещаю тебе, что при первой же возможности сделаю в кассу добровольных пожертвований УОП анонимный взнос, равный стоимости официальной разовой лицензии. Нарушение всё равно останется нарушением, но так хоть совесть будет чиста. Эвелин осталась на станции. подготовка сектора 18 к консервации как старший техник занималась непосредственно она. А Герман Сериком вот уже второй день наслаждались жизнью на природе. В первый день только разбили лагерь и больше не делали ничего. Просто отдыхали. На рассвете второго дня они устроили засидку у реки, соорудив помост в ветвях большого дерева, и через 4 часа ему удалось подстрелить небольшого кабана, пришедшего на водопой. стрелял Эрик. Они вместе разделали тушу и вечером в дыме охотничьего костра и приятном запахе жареного мяса растворились последние сожаления Левицкого по поводу предпринятой незаконной вылазки на планету. Эрик был счастлив. Кабан, естественно, не тянул на тот трофей, которым можно было бы гордиться, но настоящая охота ещё впереди, а кабан проба сил, и мясо на шашлык. На 12-летие Герман подарил сыну профессиональную дальнобойную винтовку Грив. 2 года Эрик пользовался ею только в тире. Наконец, пришло время применить полученные навыки на практике. Силу тяжести и плотность атмосферы Тихой без труда смоделировал бы кибмастер на стенде тира-станции. Но мальчик непременно хотел освоить премудрость пристрелки оружия самостоятельно. Герман считал подобные навыки весьма полезными, поскольку у него всегда есть возможность свалить все дела на электронику и роботов. В сотне метров от лагеря на узкой, но вытянутой почти на 300 м длину прогалине Эрик установил трёхногий упор с зажимом для винтовки и развесил на деревьях мишени. Герман оставался в лагере. С прогалины слышались выстрелы, сначала громкие и отчётливые, Потом еле различимые ухом хлопки, когда сын отделал на дуло гриф оглушитель. Левицкий только что переговорил по связи с Эвелин и Клаусом. Завершил сеанс и собирался выйти из катера, как услышал по рации сначала крик, а следом за ним глухой рёв. Вздрогнув, он выскочил наружу, подхватил свою винтовку и помчался к прогалине. Теперь он слышал крики и звериный рык вполне отчётливо. Но всё смолкло прежде, чем он выскочил на открытое место. Там, склоняясь над обезглавленным телом мальчика, стоял огромный матёрый хищник, каких Левицкий никогда не видел на Тихой. Похожий на гигантского волка с уродливой вытянутой головой и мощными лапами, напоминающими человеческие руки, только с толстыми кривыми когтями, Он был не менее 130 см в высоту в холке и около 3,5 м в длину, сгорбленный, готовый к прыжку. Набеду Герман выскочил из леса слишком близко от него, но несомненно успел бы выстрелить. Однако застыл как вкопанный, потому что у его ног лежала голова Эрика. Левицкий пошатнулся и закричал: Кровь бросилась в лицо, перед глазами поплыли багровые пятна. Он вскинул винтовку, но секундой раньше зверь прыгнул и вцепился ему в горло, захватив и нижнюю часть лица. Борьба продолжалась не больше минуты. Герман выронил винтовку, но ему удалось достать пистолет. Хищник тряпал его, словно пустой мешок, таская по земле. Алевидский стрелял наугад, ничего не видя, кроме кровавой пелены перед глазами, и ничего не чувствуя, кроме раздирающей горло боли. Потом потерял сознание. Зверь встряхнул его тело ещё несколько раз и вдруг, расжав челюсти, выпрямился и застыл над ним в странной, напряжённой позе. Постояв так некоторое время, он перешагнул через тело Германа и, потеряв к своим жертвам всякий интерес, двинулся в джунгли